Арна и вопросы. Арне проснулся спустя семь минут после того, как Стефан Ред заехал в полицейский участок, чтобы сообщить о страшной находке на Венсле Крокен. Когда мальчик открыл глаза, Берит уже уехала. Тело болело после сна на постели из стульев, обманчиво казавшихся такими мягкими. «Мам!» — Арне зевнул. На его лице появилась ухмылка — Ему еще не приходилось ночевать в полицейском участке, и он рассчитывал, что это случится после какой-нибудь знатной попойки. «Мам!» Сигни Петерсон заворочилась и подняла голову. В мутном взгляде потускневших голубых глаз плавало непонимание. Она села. Царапины на ее рыхлых руках покрылись чуть прозрачной красной коркой. «Где мы, Арн?» в полицейском участке. Ты что, ничего не помнишь? Что это?» Арна проследил за ее взглядом и обнаружил у себя на футболке записку, приколотую с помощью канцелярской скрепки. На желтом клочке бумаги застыли черные красивые буквы. Я уехала на вызов. В шкафчике справа от кулера печенье. А еще я отвезла Тора к козинаре. норе. Лопату положу в кузов отцовского пикапа. «Ты все сделаешь правильно, Арне Петерсон. Когда закончишь, обязательно вернись в участок». И красивая подпись. «Сержант Берит Карсон». «Она хорошая», — заключил Арне, старательно вымарывая из головы мысли о бедном Элкхаунде. «Я на ней женюсь». «А как же Дегни?» — поинтересовалась Сигни. Она тоже прочитала записку. «Мне казалось, она тебе нравится». — Ну да. Некоторые доски забора тоже красивее остальных. Она бы расквасила тебе нос за такие слова. — Это точно. На их лицах попытались появиться жалкие подобия улыбок. Раздались шаги, и вошла Сульвай Арнсен. Ее рот, перемалывавший в этот момент очередную порцию вишневой жвачки, замер. В каштановых волосах будто зарылось солнце. — Вы еще кто? «И где сержант?» арна вместо ответа отдал женщине записку Берит и помог матери подняться с расползавшихся стульев. «Петерсены», — представилась Сигни. Если записка что-то и прояснила, виду Сульвай не показала. Шагнув к своему столу, она убедилась, что все на месте, поправила на всякий случай стаканчик с карандашами. «Так и почему вы здесь спали, Петерсены?» «Потому что мой отец перепугал нас до смерти», — закончила за сына Сигни. Она чувствовала себя обновленной. Нет, страхи никуда не ушли, но кошмары больше не рвали на части ее рассудок. По крайней мере, эти несколько часов. «Ага, у него поехала крыша, и он подумал, а почему бы не начать рычать и обрастать шерстью?» — проворчал Арна. «Мы еще заглянем, если печенье действительно в том шкафчике». Он потащил мать к выходу, пока они оба не наплели такого, после чего их сочтут сумасшедшими. Сойдя со ступеней, они едва не столкнулись с Ингри Орхус. Хозяйка бакалейной лавки Аркадия улыбнулась, но ее фирменное сердечко из морщин казалось безжизненным, как ухмылка мертвого орликина. Справа от пикапа Эджела стоял канареечный Фиат, из открытого окна которого выпрыгнул пес Ингри. Арне убедился в том, что обещанная лопата действительно лежала в кузове машины и сел в кабину. Ключи, позабытые им с ночи, все еще торчали в замке зажигания. Мальчик поежился. Отец бы задал ему хорошую трепку за такую оплошность. Сигния заняла соседнее сиденье. «Мам, это правда случилось? Ну, с папой и с Тором!» Сигня погладила его по голове. Твой отец хороший человек но вчера его в нашем доме не было». Размышляя над ее словами, Арны завел пикап и выехал на дорогу. Вскоре они прибыли на Нюрбек и припарковались у входа в сквер. Березы шумели, будто оплакивая потерю, и Арне, захвативший лопату, приготовился разреветься. Тор, лежавший в мягкой траве, выглядел ужасно, и Арна всем сердцем поблагодарил про себя Берит, догадавшуюся положить собаку, отсутствующей частью головы вниз. За слипшимися веками глаза Элкхаунда зрели и сны о покое и белых чайках в грозовом небе. Арна заплакал, а потом заорал. И весь гнев ушел в первый удар лопаты о землю. Сигни молчала, она не мешала сыну прощаться с другом и детством, уход из которого напоминал прыжок во вьюгу из мчавшегося поезда. Когда яма чуть меньше метра была вырота, Арне поднял Элкхаунда. Мальчик постоял так мгновение, а потом уткнулся собаке в шерсть и зарыдал. Но слезы быстро прошли, и Тор нашел заслуженное упокоение в земле. «Лучшего друга, чем ты, у меня уже никогда не будет». Холмик получился не ахти какой красивый, но Арна остался доволен. Да и Тор, как ему казалось, тоже. Сигни обняла сына. Он обернулся к ней. «Почему ты так странно вела себя, мам? Что с тобой было?» В блестящих глазах Арны мелькнуло озарение. «С тобой... С тобой могло произойти то же, что и с папой?» «Я не знаю, Арна. Правда, не знаю». «Я все равно люблю папу. И Тора тоже». Острые глаза Арны заметили за трибунами стадиона и деревьями Берит. Сержант Карсон направлялась к зданию муниципалитета. В руках она вертела блокнот со ручкой. «Там Берит», — сообщил Арны матери. «Может, она знает, где папа и что с ним стало?» «Господи, Эджил!» Они чуть ли не бегом вернулись к машине. Лопата со стуком ударила серебристое покрытие кузова. Пикап заревел, чувствуя нетерпение юного водителя. Арне два раза повернул направо и выехал на Мариес, прямо к муниципалитету. Не дожидаясь Сигни, он влетел через открытые двери в вонявший кислятиный зал, помчался вдоль сдвинутых скамей. Берит как раз заканчивала начитывать слова обращения. «Ты нашла моего отца?» — выпалил Арне, едва переступив порог остеклённого кабинета. Берит вздрогнула, и ее рука потянулась к пистолету на поясе. От побледневшего мальчика не укрылся этот жест, говоривший о многом. О слишком многом. Остаток ночи я отмывала машину и себя саму от собачьей крови, арна Услышав честный и довольно неприятный ответ, Арне сник что-либо спрашивать расхотелось. В кабинет зашла Сигни. Берит отметила, что владелица золотой челки выглядит лучше, больше не походя на больной расцарапанный мешок с человеческими глазами. «Ты нашла Эджела, Берит?» «Я как раз этим занимаюсь, среди прочего другого. Что у вас дома все-таки стряслось?» Сигни еще раз поведала о случившемся, но довольно скупо и без лишних деталей. Да, частично она выступала в роли зрителя, посаженного в аквариум с мутными стенами, но произошедшее запомнила хорошо. Арне дополнил ее рассказ упоминанием чудовищной волчицы, после краткого появления которой все и началось. «Вы правда считаете, что Эджил стал волком и загрыз собственную собаку?» а затем и пропавшего ребенка с чьей ногой потом носился по Лилихейму, взорвалась берит нога перед широко распахнувшимися глазами арна пронеслись лица друзей сара мартинсон мать опознала ее хоть это еще и предстоит перепроверить сигни изобразила ту самую отрешенную улыбку и арна испугался что мать опять погрузится в какие то внутренние дебри «Да, сержант Карсон, именно так. Эджил превратился в зверя и загрыз собственную собаку», — сухим тоном подтвердила Сигни. «И лучше поверить в это, чем в людоеда с собачьими зубами». Берит сделала глубокий вдох, удерживая себя от желания пустить пулю в собственную ногу и сказаться больной. «И пусть кто-нибудь другой разбирается с этой теплой, покусанной кучей дерьма». Если ты не возражаешь, мы останемся на пару ночей здесь, в муниципалитете, сказала Сигни. В ее голосе не было и намека на просьбу, просто констатация факта, вставленного в упряжку с вежливым, если. В том желании не было ничего удивительного, учитывая рассказанную небылицу, но в Лилихейме можно было сыскать похожий пустующий дом или просто остановиться у знакомых. Почему именно муниципалитет Сигни? «Здесь крепкие двери и стальные решетки на окнах». «Хорошо. Только раздобудьте себе теплые вещи. Здесь страшные сквозняки». Когда Арна и Сигни направились к выходу, Берит наконец-то нажала на пульте управления кнопку «Трансляция».